«Глава вторая. Доклад Кельмина встревожил меня достаточно, чтобы попросить Драгану о срочной встрече. По ее голосу чувствовала, что она здорово занята, но откладывать встречу все же не стало «Что там тебя стряслось, Кен?» — устало спросила она, не тратя времени на прелюдии. Выглядела она действительно порядком замотанной. «Нашей находкой в старом фабричном городке интересуются какие-то люди». Нам удалось захватить одного из них, но при попытке допросить его он воззвал к хозяйке перекрестков и умер. «Даже так?» – удивилась Драгана. «А причина смерти?» «Причина неизвестна. Мы отвезли тело в клинику матери, там его тщательно обследовали, но никакой причины не нашли. С ним все было в полном порядке, он просто взял и умер». «Интересно», – озадачилась Драгана. «А кто такая хозяйка перекрестков?» «Я надеялся, что ты мне скажешь». «Первый раз слышу», — призналась она. «Судя по имени с претензией, похоже на какую-то сильную духовную сущность, возможно, на какую-нибудь богиню». «Не обязательно», — задумчиво сказал Драгана. «Это может быть и осколок». «Еще одна бабушка из Ручейного», — предположил я. «Что? Как еще бабушка?» — недоуменно переспросил Драгана, а потом вспомнила. «А, ты про ту из Итиля? Не знаю. Осколки, они ведь очень разные бывают». «И кто такие осколки?» «Ну зачем это тебе?» – страдальчески сморщилась она. «Вот скажи, почему из тебя нужно все клещами вытягивать?» «Да потому что это тебе совершенно ни к чему», – объяснила она недовольным тоном. «Ну хорошо, раз уж ты так настаиваешь. Как правило, высшие участвуют в жизни общества и в целом не отделяют себя от обычных людей. Но есть те, кто считает, что мы не являемся частью человечества и должны искать свой отдельный путь. Вот их и называют осколками». И у них в самом деле очень разные пути возвышения. Есть и такие, которые преобразовывают себя в некоторые разновидности духовных сущностей. Ну или частично духовных, я не очень много об этом знаю. Вообще об осколках крайне мало известно, они редко с кем-то общаются. И они очень странные даже по нашим меркам, а уж у нас-то странностей хватает. Ясно, спасибо, вздохнул я. Все это действительно безумно интересно, но мало что объясняет и никак не приближает нас к пониманию нашей ситуации. «А что у нас за ситуация?» — с усмешкой взглянула на меня Драгана. «А тебе это не очевидно? Ситуация состоит в том, что эти твари в подвале не просто забыты, остатки чего-то тысячелетней давности. Существует некая группа или организация, которая имеет к этому отношение. И у этой группы есть свои люди прямо здесь, в Новгороде. И вполне возможно, что они этим тварям и хозяева». «Ну, строго говоря, Кен, это всего лишь предположение. Может, это просто какие-нибудь бандиты решили, что вы там нашли клад? Я посмотрел на нее с иронией, и она засмеялась. Хорошо, хорошо, на самом деле я с тобой согласна. Интерес к подвалу там не просто так. Но насчет хозяев твари – это все же чистая фантазия. Может, и фантазия, согласился я. Ну а чтоб тебе веселее смеялась добавлю еще одну маленькую деталь о том человеке, который вас звал и умер. Звали его болит Копытый, и служил он делопроизводителем в отделе непредставленных сущностей приказы дел духовных. Драгана резко перестала улыбаться. «Не знаю, что это может означать, но мне это уже не нравится. Думаешь, здесь есть какая-то связь с делом киса и греков?» «Ни малейшего представления не имею», — пожал плечами я. «Но в любом случае скромнейший приказ дел духовных как-то слишком уж часто стал мелькать в разных дурно пахнущих событиях». «И впрямь слишком часто», — пробормотала Драгана, хмурясь. «Ладно, с охраной этого подвала мы вам поможем, прикомандируем к вам нескольких старших. В любом случае, решать эту проблему надо не здесь, а на севере, что опять приводит нас к главному вопросу. Ты поедешь с нами?» «Ганна, ну зачем я тебе нужен?» — поморщился я. «Без студента вы там не обойдетесь, извини, но это полная чушь». «Нет, Кен, к сожалению, это не чушь», — вздохнула она. «Обоснуй», — предложил я. Некоторые вещи очень сложно логически обосновать. Начала была она, но тут же поняла, что туманные речи здесь не сработают. Ну хорошо. Некоторые из нас обладают предвидением, и это предвидение ясно говорит, что без тебя мы не имеем никаких шансов на успех. И именно без меня? — удивился я. Или без Лены? Предвидение вас почему-то не различает, воспринимает вас как одну личность. Гана, насколько это вот серьезно? Очень серьезно. Настолько серьезно, что если ты откажешься, то поездка просто не состоится. Мы сейчас занимаемся подготовкой поездки только потому, что надеемся на твое согласие. Предвидение говорит, что ты нужен обязательно, и это значит, что без тебя действительно не обойтись. Я глубоко задумался. Ясно было, что она говорит правду, и я действительно ей нужен, но тащиться непонятно куда и непонятно зачем мне совершенно не хотелось. Хотя зачем себя обманывать? У меня на самом деле ведь нет возможности отказаться. Эта проблема в подвале совершенно очевидно является угрозой безопасности княжества. С ней необходимо разобраться, и если без меня это сделать невозможно, то мой долг, как дворянина и гражданина княжества, в этом участвовать». «Опять ты нас с Леной втягиваешь в какую-то безумную авантюру?» вздохнул я. «Хорошо, я согласен, но с условием. Ты раз и навсегда прекратишь свои подставы». «Какие еще подставы?» сделал удивленные глаза Драгана. Ты в самом деле думаешь, что я не понял, почему преподаватели так взъелись на нас с Леной? Они просто проверяли ваши знания, что здесь такого ненормального? Ганна, лучше прекрати. Меня эти ваши проверки по-настоящему достали, я уже не шучу. Ты в самом деле хочешь со мной поссориться? А с нашей матерью ты хочешь поссориться? Ты мне угрожаешь? Нет, я тебя просто спрашиваю. Она же преподает в академию и общается с преподавателями. Ты полагаешь, до нее не дойдет, кто это все организовал? Она сейчас злится на ректора, но рано или поздно кто-нибудь откроет ей глаза. «Да, как-то неудобно получилось», — задумалась Драгана. «Но это же на самом деле не я придумал, это наши аналитики разработали методику». «Может, твоим аналитикам нужно просто объяснить пределы допустимого? У меня, кстати, в левонии палач простаивает. Я могу его сюда вызвать, он все объяснит». «Пока не надо, но буду иметь в виду», — усмехнулась Драгана. «Знаешь, я тебе честно скажу, что на самом деле я была против, но меня вынудили». «Я даже могу догадаться, кто на этих проверках настаивает», — кивнул я. «Но это дело никак не меняет, они слишком увлеклись. Так что насчет моего условия?» «То есть это шантаж?» «Это условие, Ганна. Больше никакой подобной деятельности в отношении нашей семьи. Никаких искусственных кризисов, никакого наблюдения, никакого сбора данных для анализа». «Ты мне руки выкручиваешь», — пожаловалась она. «Я тебе предлагаю выбор. Либо мы для тебя друзья, и ты можешь на нас рассчитывать». либо объекты наблюдения, и тогда забудь о сотрудничестве. Друзья, друзья, проворчал она. Ваша семья с этого момента имеет полный иммунитет. Доволен? Доволен, отозвался я. Вот теперь я доволен. Здравствуйте, достойные, поздоровался я, проходя на подиум маленького актового зала, который, впрочем, в отряде назывался комнатой оперативного инструктажа. Негромкий гул разговоров немедленно смолк, и все дружно вскочили. «Садитесь, садитесь», — приветливо сказал я. «Мне удобнее разговаривать, когда вы сидите, я всех вижу. Вот так лучше». «Ну что ж, достойные, я рад сообщить вам приятное известие. Все формальности завершены, и с завтрашнего дня вы все являетесь служащими семейства орди Завтра сюда приедут сотрудники отдела персонала, и каждый из вас подпишет контракт». «Все вы уже ознакомились с условиями контракта. Ведь ознакомились?» Я посмотрел на Берва. Все ознакомились господин Кеннер», — подтвердил Эрик. «Во всяком случае, бумаги были розданы всем, и если кто-то не удосужился их прочитать, то сам виноват. Мы не планируем что-то менять. Вы по-прежнему будете заниматься в основном охраной поместья. Мы даже не будем менять название. Вы также останетесь рыжей рысью, только не вольным отрядом, а подразделением семейства. Командовать вами будет по-прежнему почтенный Эрик, во всяком случае до тех пор, пока не получит более высокое назначение. Но лучше задавайте вопросы сами». Если вам что-то не с контрактом или будущей службой, не стесняйтесь, спрашивайте. Народ начал переглядываться, пытаясь сообразить, что надо выяснить, пока есть возможность. Первым вылез с вопросом Филипп Шешень, как самый языкастый. Господин Кеннер, то есть получается, что мы будем служить как раньше, и для нас ничего не изменится? Как сказать, задумался я. С одной стороны, служебные обязанности останутся теми же, но с другой служить так, как раньше, не получится. Вы наверняка уже знаете, что вам придется сдавать норматив дружины. Пусть не сразу, но соответствовать придется всем. Да и вообще, требования к нашим подразделениям выше. Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример. Для наших подразделений неприемлема ситуация, когда во время патрулирования личный состав покидает патрульную машину, чтобы скупаться в лесном озере. Понятно, что жара и пыль, но патрулирование – это боевое задание. Эрик сразу понял, что это вовсе не абстрактный пример, и начал наливаться краской. Или вот такой пример. Безжалостно продолжал я. Некоторые патрульные срезают путь в северо-восточном углу участка. Конечно, наши дорожники туда еще не добрались, и поездка по ухабистой лесной дороге достаточно неприятна. Но таким образом без наблюдения остается большой участок леса. Чтобы подчеркнуть важность полного патрулирования, напомню один момент из истории отряда. Ветераны отряда, без сомнения, помнят бой в каменном логе. Тогда отряд тоже сократил маршрут патрулирования, правда, по объективным причинам. Только благодаря тому, что незадолго до того боя маршруту восстановили до полного, удалось вовремя заметить противник и приготовиться к бою. Если бы патрулирование по-прежнему велось по сокращенному маршруту, атака противника началась бы совершенно неожиданно и вряд ли бы вышло закончить бой без потерь, даже с помощью сиятельной Милославы. «Удавлю», — негромко, но отчетливо произнес Эрик. Хотелось бы также напомнить некоторым девушкам отряда, что назначение бронеходов состоит не в том, чтобы доставлять пилотов на труднодоступный пляж для принятия солнечных ванн. Это все-таки дорогостоящие боевые машины с ограниченным ресурсом. Господин Кеннер, клянился Беров, который дошел уже до состояния полного бешенства. Мы разберемся со всеми этими случаями примем меры. Клянусь, подобного больше не повторится. Не сомневаюсь в этом, Эрик, доброжелательно улыбнулся я. Напоследок все же поясню один важный момент, который сделает многое более понятным. Рыжий Рысь не является единственной охраной поместья. Защита поместья является многослойной, и мы, конечно же, не полагаемся только на вас. При этом вопросам безопасности мы придаем исключительную важность. И когда, например, патруль необоснованно меняет маршрут, защита поместья переходит в состояние повышенной готовности, а члены семьи немедленно получают доклад об этом инциденте. Одним словом, мы знаем абсолютно все, что происходит в поместье. Бойцы потрясенно молчали, и, судя по их виду, усердно вспоминали свои грехи и грешки. Эрик мрачно разглядывал личный состав, и под его взглядом практически каждый начинал ежиться и ерзать на стуле. «Таким образом», — подвел я итог, — «в чем-то ваша служба действительно изменится. Мелкие прегрешения, которые спускались вольному отряду, будут совершенно неприемлемы для подразделения семейства». От наших ратников мы требуем добросовестного отношения к службе. И, что особенно важно, имеем полную возможность это проконтролировать. На этом у меня все. И если у вас больше нет вопросов, то не буду вас задерживать. А почтенного Эрика попрошу остаться. Я разберусь с этими случаями, господин Кеннер, пообещал Эрик с мрачным видом. Да разберешься, конечно, махнул я рукой, не бери в голову. в случае единичные, по большому счету, это мелочи, которые случаются везде. «Народ же понимает, что наше поместье — это очень безопасное место, ну и расслабляется понемногу. Это совершенно естественно и ожидаемо. Вот я и решил объяснить, что в поместье мы контролируем абсолютно все и всех. Очень способствует повышению дисциплины». «Еще как способствует», — криво усмехнулся тот. «На самом деле я хотел поговорить с тобой о другом. О твоей будущей свадьбе, если конкретно. Ты, кстати, газеты читаешь?» «Да не особенно», — настороженно отозвал Серик. Я как-то не привык газеты читать. Всю жизнь на контрактах, а там газет нет, да и вообще не до того. Вот и дальше не читай, — одобрительно кивнул я. Они сейчас раскапывают твою жизнь. Выяснили вот, что ты с друзьями в детстве украл у соседей гуся. Сейчас ведут журналистское расследование, каким образом такой опасный преступник избежал тюрьмы. Да вернули мы того гуся, — возмутил Серик. гусёнка скорее. Практически сразу вернули. Принесли обратно и отпустили. Он меня всего и щипал, сволочь, неделю синяки сходили. А воровали зачем? С любопытством спросил я. Просто играли в набег кочевников на поселение, но этот гусенок под руку подвернулся. Да нам всего по 10 лет было, какой еще опасный преступник. Отец выпорол, соседи просто посмеялись. Про десять лет они не писали, хмыкнул я. Про то, что вернули, тоже. Но оцени глубину раскопок. Пожалуй, пора ему убавить энтузиазма, я прикажу Кельмину провести беседы. Собственно, я хотел обратить твое внимание на тот факт, что ты стал публичной личностью. Журналюк мы, конечно, немного прижмем, написать писать о тебе все равно будут, просто такой чуши будет меньше. «Что из этого для меня следует?» – Кмур спросил Эрик, начиная осознавать масштаб своих проблем. «То, что ты сейчас постоянно будешь в центре внимания, что же еще?» – пожал я плечами. «Будь к этому готов. Как член семьи Орди и законный муж Милославы Орди, ты автоматически станешь весьма значительной личностью». а тебе будут писать, будут стараться взять интервью, при этом искажая твои слова и придавая им совершенно другой смысл. С нашей семьей они опасаются связываться, но ты еще не семья, и они себя ограничивать не будут. Если ты не чувствуешь в себе дара общаться с журналистами, лучше отказывайся от интервью. Желательно как-нибудь помягче. Говори что-нибудь вроде «сейчас у меня нет времени, уважаемые возможно, мы сможем пообщаться после свадьбы». После свадьбы ты официально войдешь в семью и станет немного проще. Во всяком случае, чушь про гуси они писать уже побоятся. «Зачем они вообще это пишут?» «Надь же им хоть что-то писать», — объяснил ему я. «Публика жаждет узнать о тебе как можно больше, вот они и копают. На самом деле эта история с гусем тебя хорошо характеризует. Это значит, что они не смогли раскопать никакой грязи, вот и вынуждены писать, что придется». «Я тогда лучше буду сидеть на базе», — заявил Эрик. Храбрый наемник явно испугался скромных тружеников-пира. «Ну, я его вполне понимаю, я эти гиен на самом деле тоже опасаюсь. Один вот прилепил мне кличку до сих пор не получается избавиться». «Плохой вариант, Эрик», — покачал я головой. «История с гусем — это, конечно, смешно, но еще одна-две подобные истории тебя станут воспринимать как комическую фигуру. Это неприемлемо для репутации семейства. Интервью ты можешь не давать, но прятать тебя тоже нельзя. Так что нам придется брать дело в свои руки». Встретишься с Есенией Ждановой и согласуешь с ней то, что мы готовы о тебе рассказать. А затем мы устроим пресс-конференцию, ну и вообще покажем тебя публике». «Без этого никак?» – тоскливо спросил Эрик. «Без этого никак», – сочувственно подтвердил я. «Ты уже публичная фигура из тех, про кого пишут в светской хронике. На твоей свадьбе будет присутствовать вся верхушка княжества, включая князя. И к этой верхушке ты и сам станешь принадлежать». Привыкай к постоянному вниманию, к тому, что тебя будут узнавать на улице, к тому, что о твоих поступках будут писать в газетах. Ты больше не сможешь ездить в дешевом самобеге, обедать в дешевом кафе, носить дешевые вещи». «Я до этого как-то не осознавал всех последствий», — пожаловался он. «Не хочешь передумать?» — полюбопытствовал я. «Нет, конечно», — решительно отказался он. «Просто не задумывался раньше обо всем этом». «Какова на Эрик?» — пожал плечами я. «И я скажу тебе больше». В самое ближайшее время ты начнешь учиться. Есения организует для тебя уроки этикета. Еще будешь учить кодексы и дворянский реестр. Ты входишь в аристократическую семью, и к тебе будут очень внимательно присматриваться наши друзья и наши враги. Ты не должен дать им возможности заявить, что Орди взяли в семью какого-то навозника, понимаешь? Понимаю, мрачно ответил Эрик. В душе я ему, конечно, посочувствовал. Ему действительно предстоит эти месяцы учиться в поте лица. И деваться ему некуда. Не удивлюсь, если он в глубине души уже немного пожалел, что связался с матерью. «И начинай постепенно разбираться с делами дружины посоветовал я. «Потому что через пару недель мы с Линой надолго уедем по делам княжества. За старшего я тебя не оставлю, поскольку официального статуса у тебя пока нет. Но ты будешь помогать Кире во всех вопросах, связанных с дружиной и службой безопасности». Эрик задумчиво кивнул.